Ручные МРТ-сканеры Еще одним серьезным препятствием на пути к практической телепатии является размер аппарата для ФМРТ. Сегодня это чудовищное устройство стоимостью несколько миллионов долларов. Оно занимает целую комнату и весит несколько тонн. Сердце аппарата – большой магнит в форме бублика диаметром больше метра, создающий мощнейшее магнитное поле напряженностью в несколько Тесла. Это магнитное поле настолько мощное, что при случайном включении аппарата несколько рабочих получили серьезные травмы от летящих молотков и других железных инструментов. Недавно физики Игорь Савуков и Майкл Ромалис из Принстонского университета предложили новую технологию, которая со временем может стать базой для создания ручных аппаратов МРТ. При этом стоимость их снизится многократно, быть может в сто раз. Ученые утверждают, что громадные магниты для МРТ можно заменить сверхчувствительными атомными магнитометрами, способными регистрировать самые слабые магнитные поля. В первую очередь, Савуков и Ромалис создали магнитный датчик из взвесей горячих паров калия в гелии. При помощи лазерного луча они выровняли спины электронов-атомов калия. Затем они приложили слабое магнитное поле к некоторому объему воды, имитирующему человеческое тело. После этого в воду был направлен радиоимпульс, который возбудил колебания молекул воды. Возникшее в результате отражения от молекул воды эхо заставило колебаться и электроны в атомах калия. Эти колебания, в свою очередь, регистрировались вторым лазером. Ключевой результат опытов, даже слабое магнитное поле может давать эхо, которое самые современные и чувствительные датчики способны зарегистрировать. В перспективе это дает возможность заменить чудовищное магнитное поле стандартного ФМРТ-аппарата слабым полем. Более того, картинки при этом получаются практически мгновенно, тогда как МРТ-аппарату для получения одного изображения может потребоваться до 20 минут. Со временем, рассуждают ученые, Сделать МРТ-снимок будет так же легко, как сегодня сфотографировать пейзаж при помощи цифровой камеры. Тем не менее, на этом пути есть препятствия. Одна из проблем состоит в том, что аппараты и объект исследования необходимо будет надежно защищать от внешних магнитных полей. Если ручные МРТ-аппараты когда-нибудь станут реальностью, их можно будет сопрячь с крохотным компьютером, которые, в свою очередь, несложно снабдить набором программ для распознавания определенных ключевых фраз, слов или предложений. Такое устройство не сможет делать много из того, что описано в научной фантастике, но это уже шаг вперед.